Глава 12 Ричард. Чем я ее напугал? Странно. Хм. Остаюсь один в столовой и лишь ловлю воздух в месте, где только что стояла Алина. Неужели испугалась нашего притяжения? Я ведь ощутил, что ее она тоже проняло, когда она взглянула прямо в мои глаза. Сразу будто волшебство пронеслось между нами двумя. Заряд исконцентрированных чувств пронзил наши тела. Могу с уверенностью заявить, что отныне это лучшее, что случалось со мной в жизни. Чистое наслаждение. Теперь понимаю, почему другие волки ходят такие радостно пришибленные в первое время после того, как находят свою истинную. От повышенной концентрации счастья и прибалдеть можно. Милорд, вам не понравился ужин? Появился рядом со мной вездесущий крестов. «Что ты, все замечательно!» Поспешил его заверить. «Слуги у меня как малые дети, ругать их нужно очень осторожно, лучше хвалить почаще». «Юная мисс не понравился Она так быстро покинула столовую?» «Нет-нет, она испугалась просто. Не ужина. Меня. Не переживай, крестов передавай всем, что они прекрасно потрудились. А я, пожалуй, отправлюсь отдыхать. Доброй ночи». «Доброй ночи, милорд», — поклонился слуга, а я вышел из столовой». С трудом поборов себе желание увидеть Алину перед сном, отправился к себе в покое. Не стоит на девушку давить, пусть пообвыкнется немного, все равно мы с ней оба на крючке. И с такими мыслями быстро засыпаю. Милорд, к вам гость со срочным поручением из дворца. И тебе доброе утро, крестов С трудом открываю глаза и сажусь на постели. И кого-то мне легкая принесла. Вели подать кофе, сейчас спущусь. Быстро привожу себя в порядок и спускаюсь в столовую. Терпеть не могу, когда меня беспокоят дома. И так бы прибыл сегодня на службу, так нет. Нужно причинять неудобства людям еще и в их домах. Мистер Грин, здравствуйте. Здоровую с гостем и присаживаю за стол. Тост, чай, кофе. Учтиво предлагаю, а сам приступаю к завтраку. У нас еще один пропал, а вы себе желудок набиваете, Вольф. Мрачно отвечает Грин. да мы наверное, в шоке. На носу бал у его высочества, а у них кавалеров разбирают. Озабоченно качаю головой и продолжаю спокойно намазывать джем на тост. «Вечно эти ваши шуточки, лорд!» — мрачно отзывается мой гость. «Вы бы, Гарольд, не ворчали, а поели. Завтрак — самая главная трапеза за весь день. И кто знает, куда нас с вами выведут оперативно-розыскные мероприятия. Может, больше и не удастся поесть за день». Ой, твоя правда, Ричард. Никуда эти чистоплюйные наследнички не денутся. Грин махнул рукой, наконец, на свое настроение и присоединился ко мне за столом. Так кто пропал? Младший Кейдж. Отрывисто отвечает Гарольд. Ммм, булочки с корицей твой повар готовит лучше всех. Мне моя старая Марш никогда такие не делает. Они у нее всегда то недостаточно сладкие, то пригоревшие, то еще что-то. Хмм, странно. «Младший ведь не наследует титул и поместье». «У нас наметилось отхождение от схемы?» «Хмурюсь я озадаченной новостью». «Выходит так», — соглашается Грин. «С утра поступило сообщение от его матери. Байрон уже отправился туда, а я за тобой. Сам знаешь, Кейджем нельзя послать невысокого аристократа на допрос. Смертельно обедятся, да еще год потом будут ходить с жалобами в приемную его величества». «Это точно». Ладно, может, это и к лучшему. Мне вчера как раз пришла мысль о том, что кто-то из наших подчинённых то ли из рук вон плохо собирает улики дома пропавших, то ли специально их уничтожает. А сегодня мы сами всё обследуем, никто нам там ничего не затопчет. Доедаю и встаю из-за стола. Пошли, мой друг, тряхнём стариной. Тебе ли говорить о старении, Ричард? Это у меня уже седины, а тебе самое время жениться, да обзаводиться маленькими волками». и мы вдвоем выходим из столовой и чуть ли не нос к носу сталкиваемся с Алиной. «Ой, доброе утро!» — смущаясь, здоровается она. Ох, как не вовремя! Не хотел я ее пока светить кому бы то ни было. «Здравствуйте, милая Алина. Вы проходите, завтракайте, а я вынужден отлучиться по долгу службы. Чувствуйте себя как дома. крестов о вас позаботится, я распорядился. Очень хочется поговорить с ней еще», Но это сильнее привлечет внимание Гарольда, поэтому я молча тяну его в сторону выхода. «Леди, учтиво клонится он, и только потом идет за мной». «Что за прекрасный цветок появился у тебя дома, Ричард? Мой волк прямо молодым себя моментально почувствовал». Произносит он весело. «Даже не думай. Резко прижимаю Гарольда к стене. И ясно? Она не просто какая-то там мисс». «О, кажется, я все понял». Улыбается старый Грин и мягко отстраняет меня. «Поздравляю, Ричард!» «Чёрт! Раскрылся!»